Глава 9. На следующее утро в половине восьмого Лоуренс завел мотоцикл, и они тронулись в путь. Еще толком не проснувшись, Камила села сзади, и они, не спеша, проехали 2 километра до Экара. Одной рукой Камила крепко обнимала Лоуренса, а в другой держала пустую банку из-под пьяного винограда. Сюзанна давала виноград только в обмен на пустую банку. Лоуренс повернул налево, выехав на каменистую дорогу, ведущую прямо к дому. «Смотри, жандармы!» — крикнула Камила, тряся Лоуренса за плечо. Лоуренс знаком показал, что тоже их заметил, заглушил мотор и слез с мотоцикла. Сняв шлемы, они с Камилой увидели тот же голубой универсал, что стоял у овчарни два дня назад, и тех же двух жандармов среднего роста и совсем низенького, которые бегали от дома к машине и обратно. «Гад!» — только вымолвил Лоуренс. Вот черт, опять бедосовцами, с досадой произнесла Камила. Балщит. Теперь толстуху не утихомирить. Сюзанну, Сюзанну. Лучше бы это случилось где-нибудь еще. Волк сам выбирает. Случай тут ни при чем, сказал Лоуренс. Он выбирает? Несомненно, ходит на разведку, пока не отыщет то, что ему нужно. Овчарня легко доступна. Стоит на отшиве, собак держит на привязи, вот он и возвращается, и еще не раз вернется. Если повадится сюда, его будет проще поймать». Лоуренс положил шлем и перчатки на сиденье мотоцикла. «Пойдем», — позвал он Камилу. «Надо взглянуть на раны. Интересно, они такие же или другие?» Лоуренс встряхнулся, как просыпающийся зверь. Так он делал всегда, когда возникали какие-нибудь трудности. Камила сжала кулаки и сунула их в карманы брюк. «Тропинка пахла тимьяном и базиликом и кровью», — подумала про себя Камила.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 Что, что тут произошло? простонала Камила. Это волк, тихо ответил жандарм. Волк! Взяв Камилу под руку, он отвел ее к служебной машине и усадил на переднее сиденье. Мне тоже очень тяжело, сказал он, но говорить об этом нельзя, не положено. Ей наплевать на то, что положено и что не положено! выкрикнула Камила. Это Сюзанна! Я знаю, милая, знаю! Он достал из бартачка бутылку и неловко протянул ее Камиле. «Не хочу, я водки!» — всхлипнула девушка. «Я хочу из Сюзанниного винограда, я за ним и приехала!» «Ну что вы как маленькая, прям как маленькая!» «Сюзанна!» — простонала Камила. «Моя милая толстуха Сюзанна!» «Наверное, она услышала зверя», — стал рассуждать Жандаром. «Похоже, она вышла на шум и отправилась в овчарню. Около нее нашли ружье».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 «Заперся в туалете». «Да, в туалете». «Сказал, что там и подохнет». «Скоро подъедет наш коллега из психологической службы. Нам обещали». «В такой ситуации это не помешает». «У Сулеймана есть оружие?» «Нет, он не вооружен». «А я там, в туалете, в среду протечку устраняла, глухо проговорила Камила. «Да, протечку. Вы знаете эту историю, как Сюзанна усыновила Сулеймана Мельхиора, когда он был совсем малюткой?» «Знаю, мне ее уже рассказывали».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 «Очень крупный. Между клыком и последним верхним премоляром вот сколько!» «Надо бы уточнить. Следы зубов на плече и на горле. Наверное, она не успела выстрелить». Ухабистой дороги, трясясь и подскакивая, к ним приближались две машины. «Это криминалисты», — показал на них жандаром, «А во второй судмедэксперт». «Пойдем отсюда», — предложил Лоуренс, обняв Камилу за плечи и легонько встряхнув. «Нам здесь нечего делать». Я хочу поговорить с лиманом, он заперся в туалете. Если кто-то заперся в туалете, с этим ничего не поделать. Все-таки я к нему пойду, он там совсем один. Жду тебя у мотоцикла». Камила вошла в мрачный, погруженный в тишину дом, поднялась на второй этаж, остановилась перед запертой дверью. «Соль!» — тихо позвала она, постучав. «Валите отсюда, придурки!» — прорычал молодой человек. Камила удовлетворенно покачала головой. У Сюзанна остался достойный наследник. «Соль, я не прошу тебя выйти оттуда». «Вот и катись! «Для меня это тоже большое горе». «Да твое горе ничто, слышишь? Ничто! Зачем ты приперлась? Ты не имеешь права здесь быть, ты ведь ей не дочь! Вали отсюда, черт бы тебя побрал, слышишь? Вали!» «Конечно, мое горе с твоей не сравнить, я просто любила Сюзанну и все». «Ага, вот видишь!» — заорал лиман. Я просто чинила водостоки и взамен брала у нее овощи и виноградную водку. Что до тебя, то мне плевать, если ты навсегда запрёшься в сортире. Ничего, будем тебе ветчину по дверь подсовывать». «Ага!» — крикнул Салиман. «Значит, история такая. Ты, Соль, навсегда поселился в туалете. Полуночник безвылазно сидит в овчарне, а Бютей — в своей конторе. Все сидят по местам, никто никуда не выходит, а овцы дохнут. Им только это и остается.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 «А я спал, спал, понимаешь?» Камилла услышала, как Салиман разрыдался. «Сюзанна всегда считала, что ты должен хорошо высыпаться, ты ее слушался. Это не твоя вина». «Почему она меня не разбудила?» «Потому что не хотела, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Ты ведь был для нее как принц». Камилла оперлась рукой о дверь. «По крайней мере, соль Сюзанна так всегда говорила», — добавила она. Камила направилась к овчарне, по пути ее остановил жандарм. «Но как он там?» — спросил он. «Он плачет», — устало ответила Камила. «Трудно разговаривать с человеком, если он заперся в туалете». «Да уж», — согласно кивнул жандарм с таким видом, словно ему приходилось разговаривать с сотнями людей, которые запирались в туалете. «Что-то психолога не везут. Не знаю, где они застряли». Он взглянул на часы. «А что сказал судмедэксперт?» «Тоже, что и траппер, что ее загрызли, да, загрызли».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 «Не помню, где-то я оставила банку», — растерянно пробормотала она. «Мне кажется, это не важно», — произнес Лоуренс. Камила кивнула, забралась на сиденье и крепко обхватила канадца обеими руками.